Глава 15 К дому она шла в более светлом настроении, но на пороге их ждал напряженный Саша. «Уже все осмотрели?» «Да». Ева сдержала гримасу и осторожно улыбнулась. «Думаю, завтра можно будет затопить баню и посидеть в беседке. Погода располагает. Если захочешь». Жених окинул внимательным взглядом лицо невесты, делая вид, что включает сигнализацию на участке. «Кстати, я слышал, мужчины, гуляющие в молодости, становятся плохими мужьями». Многозначительный взгляд, брошенный на Станислава, подкрепил рискованную реплику. «А я слышал, что все наоборот», — хмыкнул в ответ Стас, которого не так-то просто было вывести из себя. «Из прежних ловеласов получаются верные и спокойные супруги, а вот молчуны и тихони весьма подозрительны, потому что часто скрывают страшные секреты». Саша стал еще более отстраненным и холодным, делая вид, что не заметил насмешки, а гость превратил все в шутку, продолжив тему. Ивка, мне страшно отдавать тебя в жены такому айсбергу. Может, все же передумаешь и убежишь со мной? Евдокия тихонько фыркнула и покачала головой сукоризной нянюшки, глядящей на расшалившегося озорника. Стас, не дразни, Сашу. «Я знаю твой секрет и никогда не поверю в твое желание увидеть меня своей женой». После этого, желая закрепить эффект, девушка подошла к жениху ближе и слегка обняла его, наслаждаясь запахом горьковатого парфюма и здорового мужского тела. Стас громко хмыкнул, пробормотал что-то вроде «ну-ну» и прошел в гостиную. Саша постоял, словно не замечая объятий Евы, а потом прошел в гостиную следом за гостем. Евдокию задело его равнодушие, но руки еще ощущали шероховатость ткани и тепло мужского тела. Пожалуй, стоит выпить на ночь таблетки, иначе до утра в ее снах будут царствовать нордические блондины, соблазнительно танцующие под йодль. Вино, разговоры и монополии сделали вечер довольно приятным. Станислав устал с дороги и уже к полуночи отпросился спать. Ева собралась проводить его в гостевую, но Саша сам отвел гостя, а потом заглянул в мастерскую, где девушка промывала кисти. «Евдокия!» Прохладный голос звучал отстраненно и укоризненно одновременно. «Я понимаю, что Стас твой гость, но его репутация такова, что я бы попросил тебя не оставаться с ним наедине». «Что?» Брови Евы сами поднялись выше. «Твой кузен и я давно знакомы». На курортах Австрии он известен как сердцеед. Саша с трудом подобрал благозвучный эпитет. «Ты хочешь сказать, что он записной бабник?» усмехнулась она. «Так я это и так знаю. Дело в том, что...» Тут Саша нахмурил брови и уставился в окно. «Я не хочу, чтобы пострадала твоя репутация. Общение с таким человеком не полезно. Будут слухи». «Почему-то вот эта вежливость, тактичность...» и нежелание смотреть в глаза, страшно разозлили Еву. Она встала, сложила руки на груди и прямо спросила. — Ты запрещаешь мне общаться со Стасом, потому что он ходок? Или потому что он тебе самому приглянулся? — Что? Нет, Ива, ты не так поняла. Саша перестал смотреть в окно. — Все я поняла. Девушка и не заметила, как в голос ворвались слезы. Она отшвырнула кисти, зная, что утром пожалеет об этом, и вышла из мастерской, громко хлопнув дверью. Первая ссора получилась не слишком громкой, но весьма тягостной.